Глава вторая. Эрида. Шум, захлопнувшийся за спиной двери, отразился в голове, подобно звуку гонга, после которого огласят мой приговор. В тот же миг мужчина обернулся, прошелся по мне оценивающим взглядом, остановившись на пустых руках, отчего я ощутила себя полнейшей тупицей. Спасибо говорить, ничего не стал. Прошел к столу, на котором рядом с закрытым ноутбуком лежало несколько папок и бумаг, уселся в кресло и только после этого произнес. «Итак, Тихомировая Рида Андреевна, расскажи мне, почему именно тебя я должен выбрать на должность моего личного ассистента?» Самый жуткий из всех вопросов, которые он мог бы задать, которому я совершенно не готова. Собственное воображение, как назло, подводило. Мало того, что ничего путного не помогло мне выдать, так еще и навязчиво подсовывало фрагменты недавнего прошлого, где я своего потенциального начальника извращенцем обозвала два раза, стоя перед ним полураздетый. И эти эпизоды напрочь вытесняли все остальное, так что ответила я далеко не сразу. Пунктуальность, исполнительность, произнесла мучительно, больно вытаскивая из закромов памяти стандартные пункты положительных качеств, предъявляемых к офисным сотрудникам. Я быстро учусь, и вы не пожалеете, если выберете меня. Мой ответ его явно разочаровал, судя по кислому виду. И только поэтому я должен взять тебя как-то слабовато. Усмехнулся, отвернувшись к окну, помолчал немного, а затем задал неожиданный вопрос. «Как у тебя с личной жизнью и свободным временем, ребенок?» Вновь обернулся, пронзив нефритовым взором. По ощущениям, словно в саму душу заглянул. Все внутренности сжались и будто разом наизнанку вывернулись. Это-то и помогло прийти в себя. «Что я тут делаю вообще? Мне же нужна работа, разве нет? И вряд ли я ее получу, если я буду и дальше стоять тут, как бедная сиротка». «Ваша компания работает как на российском, так и на международном уровне на протяжении более 50 лет. Она стабильна и финансово успешна, поэтому я бы хотела стать ее частью, возможно, научиться чему-то новому», – выдала на одном дыхании. «Я понимаю, что должность вашего ассистента требует максимальной концентрации, внимательности и расторопности в выполнении поставленных задач. Я могу с этим справиться», – продолжила шагнув ближе к мужчине. А со свободным временем у меня все в порядке, я готова к сверхурочным часам, если потребуется. На этот раз я удостоилась задумчивого взгляда со стороны мужчины. У тебя диплом с отличием, ты могла бы стать тем же адвокатом, открыть свою контору, а вместо этого выбрала роль обычной помощницы, пусть и не совсем в обычной фирме. Почему? Да, у меня есть диплом с отличием, но пока не хватает опыта для столь сильных позиций, которые вы обозначили. «Такого, как, например, есть у вас, Владимир Николаевич. Работа с главой юридического отдела пойдет мне на пользу. Я многому у вас научусь». «Да уж, наверное», – невесело хмыкнул он. «Ладно, я тебя понял. Думаю, на этом завершим наше мини-собеседование», – поднялся из кресла. «Спасибо, что пришла. Твоя кандидатура учтена». «Учтена?» «Как-то сомнительно она учтена, если честно. На отказ похоже. Впрочем, оно и неудивительно». «Доброго вам дня», – попрощалась, заставив себя улыбнуться как можно доброжелательнее, несмотря на безрадостные мысли. Хотя одно то, что мужчина за весь разговор ни разу не припомнил эпизод нашего с ним первого знакомства, несомненный плюс, пусть и не особо прибавляющий веры в то, что исход собеседования мог бы выйти положительным, и пиджак я ему так и не вернула, о чем вспомнила, только вернувшись за вещами к дивану. «Растяпа», – проворчала, отругав саму себя. Подхватила деталь мужского гардероба и развернулась обратно к кабинету Белова. Честно постучала, прежде чем вновь войти. Но кабинет оказался пуст. Точнее, это я сперва так решила. Не сразу заметила еще одну дверь, которая прежде сливалась с настенными панелями. Она была приоткрыта, и за нее доносились не совсем понятные приглушенные звуки, кажется, удары. Наверное, стоило бы обозначить свое присутствие вслух, но я подумала, что не стоит лишний раз этому мужчине глаза мозолить, поэтому решила просто аккуратненько его пиджак на спинку ближайшего стула повесить, чтобы не помялся. И даже добросовестно обозначенное выполнила, намеревалась как можно скорее и желательно также неприметно убраться отсюда. Однако взгляд сам с собой зацепился за небольшой проем, а я невольно зависла на том, что увидела. Это была боксерская груша, подвешенная к потолку, самая обычная и вместе с тем мой личный нокаут. Раздетый по пояс мужчина, быстрыми и четкими движениями колотил снаряд, ничего не замечая вокруг себя. Удары сыпались один за другим, с каждым разом становясь сильнее и сильнее, отражаясь в моем голове монотонным «бам-бам-бам», в так, к которому невольно подстраивался ритм моего сердца, с каждым проходящим мгновением стуча все быстрее и быстрее пока я продолжала стоять и бессовестно рассматривать рельеф стальных мышц, перевитых проступающими венами, отчетливо прорисованные кубики пресса. Внимание, само собой, то и дело приковывало к сильным рукам и плечам. Их ширина при повторном рассмотрении совершенно точно казалась больше, чем всего лишь две моих ладони. Аж руки зачесались, так захотелось прикоснуться к нему узнать, так ли это на самом деле. Наравне с моими мыслями от очередного удара лопнула оболочка груши. На пол посыпалось ее содержимое, а я вздрогнула. «Ну и? Что ты здесь делаешь?» Странно скрипучим обратился ко мне Владимир, уткнувшийся лбом в снаряд, словно каждое слово давалось ему с неимоверной сложностью и разговаривать разучился. Определенно был зол. Только непонятно, когда и кто его успел так довести. Хотя никого другого, помимо меня, рядом с ним за последние полчаса точно не было, так что вариантов не так уж много. Ваш пиджак принесла, созналась честно. Вот теперь на меня посмотрели. Только вместо нефритового взора на меня взирала самая настоящая тьма. Настолько темная и жгучая, что, казалось, еще немного и дотла из пепелит. Слишком много хищного голода, веющего погибелью, жило в ней. Молодец, а теперь беги, мышка и как можно быстрее. Оскалился на манер зверя мужчина. Гулка сглотнула. «Зачем?» Вопрос прозвучал жалким шепотом. «При всем моем желании сдвинуться с места я бы точно не смогла. Не сейчас. Понятия не имею почему, но ноги будто в бетонном растворе замуровали. А я сама просто стояла и глядела в глаза цвета тьмы, не в силах перестать смотреть». К тому же мой несостоявшийся будущий босс в считанное мгновение оказался рядом, нависнув надо мной нерушимой скалой. Одна его рука скользнула на мою талию, крепко прижав вплотную к твердому телу, а вторая по-хозяйски ухватила за волосы на затылке, оттянув их назад, не позволяя отвернуться. Наверное, я должна была испугаться, как минимум запротестовать против подобного, но на деле же просто продолжала неотрывно смотреть в бездонную тьму чужого взора, будто околдованная. «Потому что ты даже не представляешь, что тебя ждет, если останешься», — шепнул он, едва слышно мне на ухо, задевая губами чувствительную кожу. «И я уверен, ты не захочешь это узнавать. Или наоборот. Хочешь?» На мужских губах растянулась холодная усмешка. Дышать стало разом невыносимо трудно, словно не кислород, мельчайшую раскаленную пыль вдыхала. А все этот его шепот хрипловатый, манящий, почти обещающий, путающий все мои мысли, даже сказанное не сразу поняла. «Вы не в себе?» – обронила, наконец, едва слышно, вцепившись пальцами в его руку на моей талии. Срочно требовалась какая-либо опора. «А вот это очень даже точно, мышка. Не представляешь, насколько я не в себе. На губах Владимира расплылась еще более жесткая усмешка, чем прежде». «Не только сейчас. Всегда. Но не бойся. Тебя обижать не стану. Пока что». Подмигнул, опустил мои волосы и отстранился. «Он-то отстранился, а вот я его руку не сразу отпустила». «Я могу вам как-то помочь?» – поинтересовалась осторожно, разжимая пальцы. Хотя тепло чужого тела все равно ощущалось, как если бы продолжало прикасаться. «Не уверен, что ты понимаешь в должной мере, что предлагаешь». наигранно, беззаботно хмыкнул мужчина одолевающие его негативные эмоции, пусть и немного, но заметно улеглись. Энергетика уже не чувствовалась столь подавляющей. Благодаря этому я, наконец, смогла совершить полноценный вдох. Правда, до конца расслабиться не получалось. Владимир по-прежнему пребывал в напряжении, готовый сорваться. Чернильная мгла из его глаз никуда не исчезла, будто и не он смотрел на меня сейчас. «Не уверена, что вы сами в должной мере осознаете, что именно я вам предлагаю», вернула ему его же слова. А то... Странно все это. Тут ты совершенно не права, мышка. Уже как-то по-доброму улыбнулся он. Поверь, я все отлично осознаю. Более того, я знаю все твои помыслы, куда лучше тебя самой. Подмигнул и отпустил. Почему же не права? Бросила встречно, горделиво скинула подбородок, снова взяла мужчину за руку и потащила в сторону кабинета. Кто бы знал, как сложно тащить за собой танк. Знает он все мои помыслы, еще чего. Я сама о них не всегда догадываюсь. Как, например, сейчас. Что творю? «Пожалуйста», – обозначила, дойдя до кресла. На него же указала мужчине. «И что, действительно сделаешь, что собираешься?» «Уверена в своих желаниях, мышка», – усмехнулся Владимир, усаживаясь. Вопрос звучал с явным подтекстом, определенно компрометирующим. Но я постаралась не концентрироваться на этом. Обошла кресло, остановилась позади, на вопросы не ответила. Помедлила секунду, вдыхая глубже. Решилась положить ладони на широкие плечи. Провела по ним осторожно, едва касаясь. Кончики пальцев моментально припитались жаром мужского тела. И я поочередно аккуратно надавила большими, а затем указательными пальцами, ровно так, как когда-то учила старшая сестра. Лично мне это всегда помогало, снимать головную боль и успокаивать повышенную нервозность. Надеюсь, ему тоже поможет. «Утро не задалось, да?» – поинтересовалась тихонько, повторяя все свои манипуляции снова. «Скорее уж последний месяц», – хмыкнул мужчина, на мгновение прикрыв глаза в явном наслаждении от моих действий. «Ты таким образом решила повысить свои шансы на трудоустройство в нашей фирме?» – одарил меня лукавым взором, чуть запрокинув голову. Невольно замерла, от замечания смутилась. «Прав ведь? В том смысле...» как нечто подобное может выглядеть со стороны. И пусть это не так на самом деле. Что на меня нашло, я сама еще не поняла. Как ладоня с его плеч не убрала, хотя собственное подсознание давно вопило. Пора убираться отсюда. Угу, я всегда так делаю, солгала. Помогает? Пожалуй, согласился Владимир, чуть кивнув. Я даже обещаю дополнительно поразмышлять о твоей кандидатуре, если взамен ты пообещаешь так делать каждый день а лучше два раза в день, утром и вечером. Что-то мне не так уж и сильно хочется здесь работать. «Не думаю, что вы будете нуждаться в этом столь часто», хмыкнула, заново проводя по широким плечам, смещаясь к затылку. На этот раз обхватила крепче, надавила на нужные точки одновременно. «А вот это зря», выдохнул мужчина, не скрывая удовольствия от моих манипуляций. «Ты теперь знаешь мою самую главную слабость». И поэтому я просто в принципе не могу тебя уже отпустить, если только сразу в мир иной. А то слишком много ты успела выяснить обо мне, и это только за один какой-то час. Звучит как «ты принята на должность моей ассистентки», улыбнулась, попутно ругая себя за чрезмерную болтливость. «К тому же я вполне могу подписать соглашение, а не разглашение всех ваших тайн, если вы будете очень убедительны». «Надо же, какая честь!» – схидничал Владимир. С другой стороны, ты вроде не так уж и плоха для человека. Так что, почему и нет? Не скажу, что мы подружимся, но если не будешь путаться под ногами, то вполне можем сработаться. Вот тут я зависла. Не так уж плоха для человека? Звучит так, будто прежде он меня и за человека не принимал. И почему я у него под ногами путаться должна? Он меня за кого вообще принимает? Больно надо липнуть к нему, я здесь работать собиралась, а не дружбу со всеми подряд заводить. Угу, и стою при этом такая, массаж первому встречному делаю. Если вам лучше, я, пожалуй, пойду, отодвинулась подальше. Больше на Белова не смотрела, направилась на выход. Всего вам хорошего, бросила скомкана напоследок. И тебе, донеслось мне в спину с веселым фырканьем. «И попроси там, пожалуйста, Карину прислать ко мне Марата. Скажи срочно, она поймет». «Хорошо», – кивнула, так и не обернувшись. «Да что уж там, из кабинета я буквально вылетела, едва успев дверь придержать, чтобы она не хлопнула. Щеки горели от стыда, даже не глядя на себя в зеркало, прекрасно знала это. А Кариной, к слову, оказалась та самая девушка, которая меня на собеседование приглашала». На мои слова, которые просил передать Белов, она отреагировала вежливой улыбкой и странно грустным вздохом, который я заметила, прежде чем отвернуться и, подхватив свои вещи, направиться к лифтам. Ирида меня, судя по нетерпеливому виду, заждалась. Ну как? Сходу набросилась с расспросами. Как прошло? Как оно прошло, я и сама до сих пор не осознала. Ни сейчас, ни минуту спустя, после того, как форт выезжал с подземной парковки. Странно. Пожала я плечами в итоге. «Странно?» – переспросила сестра, объезжая ряд припаркованных машин. «В каком смысле странно?» – покосилась на меня с подозрением. «Словно это я странная». «Ага», – кивнула я. «Тот, на которого я могла бы работать, он… странный», – объяснила, как смогла. «Ну вот кто боксерскую грушу у себя на рабочем месте держит? Если не боксер, конечно». «А что с ним не так?» – напряглась Рида. Рассказать о том, как я из-за него себе платье испортила, я, разумеется, не могла, как и не могла сознаться в том, что застала его по пояс раздетым, про все остальное и подавно. Он, м -м, ну, м -м, промямлила, не зная, как бы выкрутиться. Зря я заранее об этом не подумала, да и вообще сказала ей про него. Надо было просто отделаться нейтральным, все неплохо. А то... «Он что, к тебе приставал?» — резко ударила по тормозам сестра, злобно прищурившись. «Почему сразу приставал?» – открестилась я. «Нет, конечно, с чего бы ему ко мне приставать?» – уставилась на нее с возмущением. Ирида моментально успокоилась, а наш автомобиль возобновил движение. Я же продолжила гордо игнорировать хохочущий нас собственными словами рассудок, пока память услужливо подсовывала образ пробирающего до дрожи хрипловатого шепота и жар чужих объятий, впитывающихся под кожу. Игнорировала я его, к слову, еще довольно долго, хотя не всегда успешно. Мы успели вернуться домой, пообедать, приготовить ужин. Сестра отправилась на ночное дежурство в перинатальный центр, где работала. А воспоминания сегодняшнего дня все преследовали меня и преследовали. Все стало еще хуже, когда в дверь неожиданно позвонили. Поскольку я никого не ждала, то с опаской заглянула в дверной глазок. Это оказался курьер. Доставка для Тихомировой и Риды, сообщил он, сучив мне здоровенную коробку без опознавательных этикеток. От кого? Нахмурилась в ответ. Отправитель не указан, сверился он с записями. Забирать будете? поинтересовался следом. Я же покосилась сперва на коробку, потом снова на курьера. Если только вы гарантируете, что там не бомба, усмехнулась. Шутки он не оценил, вопросительно приподнял бровь, ожидая совсем других слов. «Ладно, давайте», – вздохнула, потянувшись к коробке. Посылку я забрала, в специальной форме за нее расписалась. Удостоверилась там же, что отправитель действительно неизвестен, а распаковывала ее, затаив дыхание. Любопытно же! Первым делом, когда я сняла крышку, в глаза бросилась маленькая серая плюшевая мышка с мультяшными глазами, на шее которой был повязан большой белый бат. Хмм... Помимо игрушки в коробке обнаружились тонкие черные чулки и платье. Точно такое же, которое на мне этим утром порвалось. Так что с неизвестностью от правителя было моментально покончено. Интересная благодарность за снятие головной боли. Протянула задумчиво некоторое время, рассматривая то игрушку, то платье, не зная то ли радоваться такому знаку внимания, то ли еще что. А под всеми вещами я обнаружила конверт с карточкой, на котором красивым, витиеватым почерком было выведено «Завтра в 9.00. Не опаздывай. По скрипту». «Не оденешь, вернешь или выкинешь хоть одну вещь из подарка, лишу премии, не разочаровывай меня, мышка!» В точка. На губах сама собой расплылась чуть растерянная улыбка, и не пропадала она еще очень долго.